Я найду кого-нибудь посмелее и немедленно. Она отбросила одеяло и спустила с кровати ноги. Тут же, вскрикнув от боли и, задыхаясь, свалилась в постель. Чертово дура, произнес я. Но «Ну, ты не можешь лежать спокойно. Покажи к мне ногу. Ей было слишком больно, чтобы сопротивляться. Я насильно снял повязку. На своем веку я немало повидал укусов. Но этот выглядел самым омерзительным из всех. Ладышка распухла, почернела в кровоподтёках. Куйки гепарда разрезали кожу и глубоко прошли в мякоть. Если бы Том меня вот так вкусил, я не колеблес пристрелил бы его. Реакцию Миям я теперь вполне понимал, но я не стал бы дразнить собаку. И почти одобрял не вспомнив, как вела себя Миям. Я сделал перевязку, ослабив бинты, так как Мурк слишком их стянул. Я видел то, что хотел увидеть. Ходить, Миям, не могла. Я лучше, чем ты, знаю этих животных, сказала Миям. Теперь не эта слушаться меня не будет. При первой же возможности примется за старое. Я не чувствую себя с ней в безопасности. Этот довод меня поколебал. Да нет же, сказал расчетливо грубо. Тебе надо обращаться с ней как с животным, а не как с человеком. Хищники, те же, люди, пробормотала Мирям, а я потеряла авторитет. Еще ни разу у Мирям не высказывалась более определенно. Все мои подозрения вдруг превратились в уверенность. Ниету ее укусило. Она уничтожает не это. Элиан ее оскорбила самим только фактом своего существования, встав между нею и мной, и ей суждено уйти из жизни, а я превращался в послушное орудие. В противном случае однажды мне будет уготована судьба несчастного Элли. Почему бы и нет? Элиан наблюдала за мной. Она обладала даром входить в мой дом, как тень, тем более способна проникнуть в мой мозг, мои мысли, отгадать, что стало для меня чужой. Именно в эту минуту я осознал, Мириам для меня больше никто. Даже воспоминания о нашей близости потеряли для меня всякий смысл. Мне хотелось бы передать вам то, что я чувствовал, насколько это важно для последующих событий. Но это непросто. Если хотите, я уже стала отдаляться от Мильян, потому что ее ревность, гордость, только она распоряжалась моей свободой, делая невозможным истинно нежные чувства, но она оставалась желанной женщиной, оставалась близким человеком. Теперь же, с того момента, когда я должен был признать, что она способна приводить в движение таинственные силы, вызывающие во мне отвращение, она потеряла для меня свою притягательность, стала другой. Нечто общее, объединявшее нас, вдруг исчезло. Точно так же, как не может быть ничего общего между человеком и присмыкающимися. Не будь на карту поставлена жизнь, Элеан, не скрою, я бы сбежал, нагиб моей больше не было на острове, как если она стала для меня хозяйкой заклятого места. Я опять, наверное, сумбурно выражаю свои мысли. Но что поделаешь, мои чувства вам известны, Пусть они кажутся вам странными или утрированными, даже ненормальными. В моем страхе было что-то благоговейное. Нечто вроде священного ужаса, который испытываешь в виде чуда. Того ужаса, который испытывали древние, когда путешественники рассказывали им о чудовищах и циклопах. Что ж, я несколько преувеличиваю. Но я полагаю, что верно передал природу своих переживаний. Мириам, такая, какой я ее видел, распростертая на кровати, с изможденным от страдания лицом, внушала мне страх. Подождем еще немного, продолжал я нет, заперта запертав прачечной, и починить зла никому не может. Ждать, заметил Мириам, ждать. Время ничего не решает, и сам это знаешь, наоборот. Эти ее последние слова с заложенным в них двойным смыслом. Она говорила о гепарде, а я был уверен, что она подразумевала Элиан. Не это Элиан в ее представлении, как в моем. Одно и то же. Та же проблема, тот же случай.